Глава четырнадцатая. Проснулись девушки ближе к обеду с головной болью и плохим настроением. Разливая кофе, Анжела спросила. «Таблетки будем пить или обойдемся кофейком?» «Все что угодно», — ответила Дарья. «Но нам нужно прийти в норму и уже писать роман, а то сколько времени потеряли». «А за соседями наблюдать не будем?» — спросила Мила. «А зачем?» — вопросом на вопрос ответила Анжела. «А вообще зря мы вчера Константина выпроводили. Пусть бы наблюдал и держал нас в курсе». «Не вчера, а сегодня утром», — поправила ее Дарья. «Ну, утром, да», — согласилась Анжела. «Не переживайте». «Придет он, никуда не денется. У него интересы тут побольше нашего», — сказала Дарья, принимая от Анжелы чашку с кофе. Возражать Дарьи никто не стал. Дамы молча наслаждались ароматным напитком. Когда чашки уже почти опустели, Мила вдруг произнесла задумчиво. «А представляете, наша Эмилия встретилась в кафе с женой профессора». И они тоже пьют кофе и рассматривают фотографии с места убийства. «Кофе становится пикантным», – прокомментировала Анжела. «Ага», – согласилась Дарья. А Эмилия пытается по реакции жены понять, причастна ли так к убийству. «Ну и как? Причастно? спросила Анжела. Ха, «А это как решим мы», – делая акцент на слове «мы», – засмеялась Дарья. «Выясняет Эмилия, а решать все равно нам». «Тогда давайте. Пусть жена его на самом деле любит», – предложила Мила, – «и искренне за него переживает». «Почему так?» – спросила Анжела. «Ну, потому что жена, которая убивает мужа из-за денег или из-за ревности, – это махровый штамп» ну да любящих жен в детективной литературе мало согласилась дарья ну она могла убить непреднамеренно возразила анжела ага и непреднамеренно оставила разводной ключ и след сорок последнего размера засмеялась дарья ой только не говорите мне что его убил сантехник изображая возмущение воскликнула анжела и вообще «Что мы паримся? Мы же вчера решили, что убьет любовница!» Мила поставила чашку на блюдце и задумчиво сказала. «А любовница у нас — агент национальной безопасности!» Она с недоумением уставилась на Дарью с Анжелой, которые разом расхохотались. Отсмеявшись, Анжела сказала... А если любовница, агент национальной безопасности, значит, она украла какие-то секретные документы или или подложила, в тон ей продолжила Дарья. Да мы снова расхохотались. А зачем подкладывать документы? искренне удивилась Мила. Ну, это просто, махнула рукой Анжела и пояснила. Она знала о его связях с разведкой другой страны, хотела поменять секретную информацию на дезинформацию, а он ее в это время застукал. Либо застукал ее, когда она пыталась украсть секретную информацию. «Подумаешь, застукал. И что, женщина не придумала, что ему сказать?» — спросила Мила. Дарья, поджимая губы и театрально заламывая руки, сказала... «Дорогой, я ищу свою косметичку». ха «Ага», – засмеялась Анжела, – «как в фильмах показывают». «Дорогой, это не то, что ты думаешь». «Значит, нужно определиться, чьим агентом будет любовница», – задумчиво сказала Дарья. «Как выяснилось, это имеет значение. За наших она или не за наших?» А, «А кто там наши?» – засмеялась Анжела. «Из наших пока там только Эмилия, детектив». «Ну и жена, раз она искренне любит мужа». «Ну, если эти наши, то любовница точно не из наших», – подвела итог Мила. «Ну, тогда давайте уже писать», – сказала вставая Дарья. «Где будем? Тут или пойдем в беседку?» «Давай тут», — предложила Анжела. «А то вдруг там опять трупы начнут ходить, отвлекать будут». Дарья принесла ноутбук, Анжела освободила для него место на столе, а Мила вновь поставила греться чайник. Кофе — это хорошо, но чай Роману тоже не помешает. «Пожалуйста, найдите убийцу». В который раз повторила молодая женщина. Взгляд ее заплаканных глаз против воли снова и снова останавливался на роковых фотографиях. Около нетронутой чашки кофе уже высилась гора мокрых салфеток. Эмилия успокаивающе погладила женщину по руке и как можно мягче сказала «Полиция уже работает». «Я не доверяю полиции», – горячо возразила женщина. «Я ведь к ним обращалась, когда он исчез. Но нашли его вы, вы и убийцу найдете. Я верю». Женщина снова заплакала. Эмилия протянула ей очередную салфетку. «Я постараюсь», – нерешительно пообещала она. Несчастная женщина поняла ее нерешительность по-своему. «Я вам заплачу», — горячо заверила она, доставая из сумочки чековую книжку. Шмыгая носом и утирая лихорадочно слезы, женщина подписала сначала один чек. «Это вам за поиск мужа, а это...» — она подписала следующий чек. «Аванс за убийцу. Найдете? Получите в два раза больше». Эмилия взяла чеки. «Тогда у меня будет к вам несколько вопросов, если вы, конечно, в состоянии». «Да, да, да», — сглатывая слезы, с готовностью закивала женщина. «Спрашивайте». «Вы кого-нибудь подозреваете?» Женщина задумчиво покачала головой. «У вашего мужа были враги или недоброжелатели?» «Конечно, были». «Были научные оппоненты, были бездарности, которые завидовали. Он ведь такой молодой и такой талантливый. Но за это же не убивают!» Женщина снова заплакала. «Может быть, ему кто-нибудь угрожал?» Свернула Эмилия на свое. «Я не знаю», — женщина зарыдала. «А я могу посмотреть его кабинет?» «Конечно». Пойдемте. Эмилия методично осматривала кабинет. Везде был идеальный порядок. Даже пыли на столе не наблюдалось. Понятно, что искать чужие отпечатки или другие следы присутствия посторонних было бесполезно. — Хорошая у вас горничная, — с сожалением сказала Эмилия. — Муж любит, любил порядок. — со слезами ответила вдова. — А на чем он работал? Я не вижу компьютера. — Компьютер у него был на работе, а дома он работал на ноутбуке. — И где ноутбук? — спросила Эмилия. — Не знаю, — ответила вдова. — Наверное, с собой взял. — Может, мисс Дороти знает? — Кто такая мисс Дороти? — Помощница моего мужа. Она и про врагов может знать. Она про все, что касается его работы, точно знает больше моего. Дай ей волю, она бы и, и дома его опекала». Невольно вырвавшиеся у вдовы экспрессивные нотки Эмилия взяла на заметку и деловито спросила разрешения заглянуть в ящики рабочего стола. «В столе» аккуратными стопками лежали папки с документами и канцелярские принадлежности. Но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что это счета, квитанции, банковские письма и договоры, личные финансовые и имущественные документы семьи. Ни ноутбука, ни даже флешки не было. Эмилия вспомнила, что и в оранжевом бунгало она тоже не видела ноутбука. А флешку, конечно, могла и не заметить. Но была надежда, что та попала на одну из фотографий. Если, конечно, была там. Наиболее вероятная версия, что ученого убили за его научные разработки. Предстояло выяснить, сам ли он хотел продать напрямую, или был посредник, который уговорил. Или кто-то просто у него украл его разработки, а ученый стал нежелательным свидетелем. Определившись с направлением расследования, Эмилия почувствовала некоторое облегчение. По крайней мере, она теперь знала, в каком направлении ей работать.